Глава двадцать д е в я т о Эскимальт. Когда Дерюгин с двумя помощниками в первый раз доставил урожай в Верхний о с т р о г вечнопьяный приказчик даже протрезвел, увидев мешки с долгожданным камчатским хлебом. Несмотря на приказы сверху, на самой Камчатке мало кто верил в успех землепашества. Не верил и приказчик, пока не потрогал зерно рукой. А когда передал по начальству, примчался командир из б о л ь ш е р е ц к а и, наградив предпринимателя рукопожатием, а мужиков полтиной, принялся строчить рапорты в Иркутск и Петербург, требуя расширения дела. д е р е в и н у даже подсказывать не пришлось, настолько тот уверовал в чудо. Тем временем первая партия крестьян уже обустраивалась в Калифорнии. Для поселения мы с в а р з о г и н о м подобрали воспетую Джеком Лондоном лунную долину, которая так походила на холмистые ландшафты Центральной России. По обеим сторонам от нее находились еще две долины, а где-то к северу располагался так и не найденный т р о п и н и н ы м Форт Росс, а также река Славянка или Русская, как ее назовут американцы. Но не там, а именно здесь отпрыски русских дворян заложили в нашей т р о п и н и н н ы м реальности основы местного виноделия. Виноделие пока казалось лишь миражом, далекой перспективой, а пока мужики и бабы находились в состоянии недоверия и эйфории от обладания землей. Без помещиков, без начальников, без свирепых Дикарей и Морозов, без АСМС-регистрации, как говорил в таких случаях Тропинин. Я не удержался и решил присутствовать при историческом событии. Быстроходная Виктория под управлением о к у н е в а добралась до Золотых ворот за две недели, а я появился недельей позже, не потратив, впрочем, на путешествие и пяти минут. ш х у н а к тому времени уже ушла, а Варзугин готовился к переходу и наставлял будущих землевладельцев. Еще в прошлом году я переправил сюда дюжину шотландских железных плугов, столько же борон, полсотни кос-литовок, цепов, заступов, топоров и прочего инвентаря. На девять семей, что добрались до Калифорнии, этого хватало с избытком. На трофейном испанском поле инструменты были опробованы. Климат позволял заниматься хозяйством круглый год, поэтому можно было одновременно и вспахать борозду, и накосить сена, и собрать урожай. После испытаний инвентарь торжественно вручили новым хозяевам вместе с саженцами фруктовых деревьев и семенным материалом, злаками, кукурузой, бобами и разнообразным овощем. Получили наши крестьяне и животных. К тем, что смогли перенести дорогу через океан, Варзугин добавил коз и свиней из нашего калифорнийского стада. Общество получило вдобавок несколько коров, бычка для развода и пару валов для тяжелых работ. Это на всех, предупредил Варзугин. А живут пусть у выборных. Но и на этом аттракцион не слыханной щедрости не закончился. Мы готовились к историческому моменту загодя и предусмотрели все, чтобы сельское хозяйство встало на ноги с первых же дней, а люди ощутили оптимизм и смотрели в будущее с уверенностью. Поэтому вместе с крестьянами Виктория доставила в Калифорнию щиты для сборки домов, простенькую готовую мебель вроде столов и лавок и даже такие предметы обихода, как вёдра, кормушки и корыта. Все добро погрузили на баркасы и ранним утром отправились в путь. Погода благоприятствовала походу. На баркасах подняли небольшие паруса и еще до полудня флотилия миновала залив Святого Павла, названного так, разумеется, в честь небесного покровителя наследника престола. Для первых поселений мы облюбовали три долины к северу от залива Святого Павла. Со временем мы собирались поставить здесь пристань, чтобы не перегружать грузы со шхун в Сан-Франциско, но пока берег представлял собой болотистые лиманы, отгороженные от моря отмелями. Мы вошли в один из лиманов и вскоре оказались в изрядно обмелевшей речке Сонома. Гораздо больше времени нам потребовалось, чтобы подняться вверх по течению. Само по себе оно не было сильным, но многочисленные отмели заставляли часто переходить с весел на шесты, а топкий берег не позволял просто протащить лодки с помощью лошадей или людей. На к о н е ц мы добрались до точки, где болота уже отступили, а луга не стали слишком засушливыми. Варзугин место разведал заранее и установил на берегу вешку с т р е п и ц е й Целину покрывали пологие холмы с зарослями кустарника и рощицами низких деревьев на склонах и в н и з и н а х Трава была еще зеленой, не выгоревшей под калифорнийским солнцем, но земля явно выглядела сухой, и люди даже забеспокоились: вырастет ли здесь что-то. Варзугин показал на ручей, что сбегал с одного из дальних горных отрогов, и у б е д и л что воды хватит. Ватага сразу же взялась помогать мужикам ставить дома — небольшие коробки метра три на три, без фундамента, с земляным полом и крышей из тростниковой плетенки, на первое время. А там селяне пусть строят, что сочтут нужным. Вот здесь вода есть, с о ж ж е н и х в двух под землей. Собрав мужиков, указал на яму в разугин. Мы копали для пробы, но особенно не крепили и колодец обвалился. Можно из ручья брать, вода там чистая, а в речке, когда какая, бывает и мутная, бывает и из берегов выходит. Но рыбы полно, даже чевыча заходит. Земли берите, кто сколько сможет обработать, провозгласил я. И под пашню, и под выпасы, под застройку. Только постарайтесь обнести свои участки изгородью. Мы потом выправим документы на собственность. Индейцы здесь живут мирные, но могут прийти гешпанцы, поэтому держите связь с Ворозугиным. От него будет наведываться человек. Он же будет присылать вам необходимое в обмен на зерно, бобы, лен, пеньку. Один из мужиков не выдержал. Еще до того, как его дом обрел крышу из тростниковой плетенки, запряг в плуг якутскую лошадку и проложил в калифорнийской целине первую борозду. Тут и другие п о д р в а л и с ь а мы с парнями сложили костер, достали бочонок с самогоном и приготовились к п е р у ш к е Жаль, лошадок мало, посетовал я поздно вечером, наблюдая за тлеющими углями. Им бы по две-три на семью мигом бы на ноги встали. Сами крестьяне к этому времени уже разошлись по домам, а мы с Фотагой ждали утра, чтобы отправиться в обратный путь. Видели наши лошадок? – сказал друг Варзугин. Большой табун. Чей? Испанский? А да нет, не гишпанский, покачал головой Варзугин. Дикий табун. Ни гишпанцев, ни дикарей при них не было. Тихон с ребятами, когда восточнее этой долины местность разведывал, встретил их, говорит, голов двадцать не меньше. Мустанги? Не слыхал про таких. Варзугин подбросил в костер несколько веток. о дичалы, пояснил я, сбежали от испанцев или англичан и расселились там, где простор есть. Вот хорошо бы их ловить на ловчиться. Да как их таких поймаешь, чтобы живем? ь Удивился Варзугин. Разве приманить чем? Ловят их веревкой с петлей, которую на шею бросают, или д р у г о й в е р е в к о й с грузилами на концах ту в ноги бросают. Хитро. Да. Мустанги могли бы решить несколько насущных проблем. Я ведь даже не думал, что одичавшие лошади доберутся до этих мест. Все же их стихии были прерии и пампасы, а не маленькие долины по эту сторону скалистых гор. Но раз их увидели люди в Арзугина, то почему бы не приспособить к делу? Светало. Раздался крик петуха. Первый крик петуха в новом селе. т р о п и н и н уприглянулся обширный залив Эскимальт, расположенный в нескольких километрах от Виктории. Небольшая речушка, впадающая в него, вполне подходила для снабжения энергии и пилорам и прочих механизмов судостроительного завода. Длинный пологий склон Лёшка отвел под главную сборочную линию, а по сторонам запланировал поставить вспомогательные цеха, отдельные мастерские и склады. Мне, однако, его выбор не понравился. Не хотелось делить и без того маленький город на два удаленных района, но товарищ уперся. В старой гавани становится тесновато, пояснил он. К тому же некоторые вещи лучше будет держать в секрете. Гавани у нас было полно, целый ф ь о р д из них состоял. Скорее дело было в стремлении т р о п и н и н а к независимости. Он возводил свою вотчину и желал быть подальше от начальственных глаз, пусть даже глаза эти смотрели сквозь пальцы на его промышленный бонапартизм. В сущности, я был не против, если он возьмет на себя полностью заботы о кораблях, то пусть себе правит. Но вот город мне хотелось сохранить единым поселением, хотя бы еще десяток лет, пока не окрепнет. Я не стану селить здесь людей, поставлю только цеха, пообещал Лёшка. А слободу для работников расположим напротив Виктории, на другой стороне фьорда, оттуда по суше всего-то несколько километров. Будет просто еще один район города, со временем мост перекинем, чем плохо-то? Чем? Я бы мог предъявить в ответ целый список, но какой смысл? Тут, как в известном наполеоновском анекдоте, когда сдавший крепость офицер начал перечислять причины поражения, но был остановлен после первой же фразы, в крепости кончился порох. Остальное уже не имеет значения, а у меня таким первым пунктом было строительство города. Но подумав еще немного, я сдался. Мне и самому хотелось побыстрее расселить гостиницу и контору, чтобы они наконец приобрели задуманный вид, чтобы в гостиниц е селились проезжие, а в конторе работали приказчики и помощники, чтобы не беспокоиться за архив и кассу, чтобы можно было зайти в атриум и перекусить в изысканной обстановке без толкотни, без спешки, без многоголосого чавканья и р ы г а н ь я Составь проект, смету прикинь, предложил я. Соберем корабелов в и м п е р а т р и ц ы и все обсудим. Прежде чем начать разговор, т р о п п и н и н достал трубку и раскурил ту вонючую гадость, которую я закупал на черкащине для продажи туземцам. Знал бы, что он начал курить, привез бы ему хорошего табака из Голландии. Хорошо, что открытый двор императрицы позволял дымить кому сколько влезет, а курить наши корабельщики страсть, как полюбили, особенно во время разговоров, решая какую-нибудь особо заумную проблему. Наконец Лёшка выбил трубку и начал доклад. Он коротко обрисовал ситуацию с судостроением и предложил радикальное решение. По меркам наших плотников оно выглядело слишком революционным. Так что на протяжении всего разговора со стороны Березина знаменитая м у д р е н ь звучала куда чаще п р и с к а з к и про нехитрое дело. Дело выходило именно что хитрым. Прежде всего выяснилось, что наш первый серийный образец не подходит для поточного производства. Слишком много приходилось бы делать штучно, слишком многое требовало подгонки на месте, а вдобавок каждую шхуну нужно было канопатить, смолить, давать просохнуть. Работа тягостная, нудная и не поддающаяся дроблению. С такой технологией корабли будут долго ползти по конвейеру. Чем проще в производстве, тем лучше, выразил Лёшка главную мысль. Проект должен соответствовать технологии, а технология проекту. Он предложил отказаться от плавных изгибов и делать шпангоуты гранеными точногайки. Три грани с каждого борта с углами по 36 градусов. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Прокомментировал я рад п р е д л о ж е н и я и это стало единственной моей репликой за весь вечер. Я был здесь гостем, наблюдал, но не вмешивался в процесс обсуждения. Я наслаждался старой доброй атмосферой первопроходчества и едой. Раз уж мы собрались в атриуме императрицы, то не обошлось без традиционной жареной оленины, печеного картофеля, рыбы и зелени. Прикатили сюда и бочонок Хериса. Нужно было освобождать тару под новую партию виски. Главное, что это позволит готовить отдельно целые фрагменты обшивки. Продолжил Лёшка. Доски снабдим шпунтами и пазами, будем соединять в стык. На сборочной линии останется только крепить целые панели к шпангоутам. Сами ш п а н г о у т ы он предложил выполнять по единому шаблону для большей части набора, от чего корпус становился ровным, похожим на половинку г р а н е н о г о стакана. А поскольку каждый ш п а н г о у т собирался из двух десятков типовых элементов, то т р о п и н и н получал на выходе больше двух сотен одинаковых деталей, которые можно легко поставить на поток. Лекала и шаблоны, вот наш бог! провозгласил Лёшка. Засадим индейцев за верстаки и пусть выпиливают по образцу. Но у славных наших мастеров нашлось, что возразить. Из одних плоскостей хороший корабль не сделаешь. К носу и корме корпус должен сужаться, но тогда все хитрости со шпунтованной доской и готовыми панелями превращались в сплошную головную боль. По идее, сделай заготовку сложной кривизны. Лёшка предложил обойтись трансовой кормой, но ему возразили, что тогда руль закроется от набегающего потока, в результате чего судно потеряет управляемость и маневренность. Угловатая форма борта придаст устойчивости, сказал т р о п п е н и н А кроме того, можно увеличить фальшкиль и опустить руль ниже. Мы же собираемся сделать дешевый продукт. Мало по мало концепция обретала очертания. Споры шли жаркие и накал нарастал вместе с потребляемым алкоголем. В какой-то момент корабельщики даже поменялись тропиненными местами. Они загорелись идеей максимального упрощения конструкции. Алёшка вдруг принялся отстаивать какие-то свои эстетические представления о настоящем корабле. С моей точки зрения затея походила на фантастический роман из тех утопических произведений, которыми славился социализм. Но одной красивой концепции было мало, многое упиралось в отсталые технологии фронтира. Это не какой-то там кирпичный заводик. Производство кораблей требовало целой индустрии. Например, выделка канатов и парусов требовала возведения особых мануфактур с предельными ткацкими станками. Производство же сырья для них тянуло за собой целую отрасль сельского хозяйства. Мы еще и о хлебе о -то с в о м только мечтали, куда там д а л ь н а и конопли. Но т р о п и н и н как раз масштабы замыслов выдавал за преимущество. Кораблестроение станет локомотивом экономики, убеждал он. Пусть не сразу, но мы поставим на ноги смежные производства. Все это дело наживное. Раньше я наживу себе горб, буркнул я. В первую очередь нам требовались огромные объемы пиломатериалов. Но терчики, как называли в России тех, кто фабрикует доску, работали крайне медленно. Само название профессии отдавало чем-то ленивым, неспешным и малопроизводительным. Воображение рисовало картину сплошного перекура, где перетиралось все, что угодно, но только не дерево. Для обеспечения поточного производства следовало возвести лесопилки, которые использовали энергию воды, а значит, нуждались в устройстве водяных колес, плотин и прудов. Самодействующие пильные мельницы – великое изобретение человечества. Из тех эпохальных изобретений, что изменили мир. Одним из его следствий, между прочим, стало исчезновение в Нидерландах деревьев и превращение страны в один громадный газон. Другим следствием стало возникновение голландской морской империи, акционерных обществ, биржевых спекуляций и финансовых пирамид. Позже той же дорожкой направились англичане и зашли куда дальше голландцев, уничтожив леса, они стали добывать уголь, что в конце концов привело к рождению паровой машины. Говорят, что многие цивилизации Америки и Азии исчезли с политической карты, вырубив все окрестные леса. Нечего стало строить, нечем стало топить, нечего пускать на катки для транспортировки гигантских статуй. Европа в этом смысле совершила качественный технологический скачок и сорвала банк. Теперь настал наш черед. И потому надев парик и сменив одежду, я погрузил в лодку сундучок с монетой и отправился в Лондон. Вообще-то пилорамы можно было раздобыть и в России, но мир чистоганом мне нравился больше. Отдал монеты, получил товар и никакой головной боли. В то время как на родине пришлось бы вести долгие уговоры и согласования, а деньги не всегда являлись универсальным платежным средством. Правда, все равно пришлось повозиться. Сами рамы я легко мог купить и доставить в з а л и ф о с к и й мальт, объяснив товарищам, что прикупил их на охотских п л о т б и щ а х А как быть с плотиной и водобойным колесом? Их не погрузишь на лодку, не перебросишь через дырку в континууме. Их предстояло соорудить на месте, но прежде следовало изучить конструкцию и основы проведения гидротехнических работ. Все это требовало массы времени. Мне пришлось даже выбраться в провинцию и посетить несколько пильных мельниц, перетирающих за отсутствием местного сырья Архангельский кругляк. Пока я изображал промышленника в Англии на берегу залива уже возвели времянки, а Лёшка вышагивал смерной верёвкой и размечал будущее цеха. Он выглядел таким же возбуждённым, что и я, когда планировал ставить Викторию. О чём я не преминул напомнить, протягивая листки с набросками. Я мог бы усовершенствовать это дело, заявил Лёшка, изучая рисунки. Усовершенствовать? Да. В традиционной схеме имеется лишнее преобразование движения, а это всегда потеря энергии. Но люди, которые это придумали, были не глупее тебя, возразил я, уже устав от его изобретательства. Они исходили из тех возможностей, которые существуют здесь и сейчас. И все же, смотри, не отставал т р о п и н и н Вода осуществляет поступательное движение, колесо вращается, но рама с пилами опять действует возвратно-поступательным образом, и накат бревна на лезвие тоже. Ну и что, удивился я, Лёшка так пилили веками? И коэффициент полезного действия никого не волновал. Работает, не трогай, не тобой или сказано. Нет, так говорят айтишники. Не знаю, кто это, но правильно говорят. Это всякие программисты и компьютерщики. Отмахнул с я л ё ш к а Мне кажется, можно исключить преобразование движения и связать падение воды и движение пилы напрямую. Как? Представь бадью с противовесом. т р о п и н и н набросал рисунок на обратной стороне моей схемы. Наверху плотины она набирает воду и опускается под ее тяжестью. Внизу опорожняется, например, натыкаясь на специальный крюк, а затем под действием противовеса возвращается в исходное положение. Пилорама будет подниматься и опускаться с той же амплитудой. В отличие от колеса, мы сможем получить любую мощность просто повышая объем бади. Иногда его сумрачный гений хватал через край. Хочешь пойти методом проб и ошибок? Разозлился я. Действуй, мешать не буду. Может, у тебя и есть пара сотен лет з а п а с е для того, чтобы создать собственную цивилизацию, но сперва поставь ч ё р т о в о колесо.